На следующий день Владимир улетел в Тихуану, а я прямо из аэропорта отправился на пляж. Все-таки не каждый день представляется возможность искупаться в Карибском море. Когда я вдоволь наплавался и вылез из воды, рядом с моими вещами обнаружился Генри Холден. Он курил свою неизменную сигару, но был трезв. «Аналитик улетел», – сказал он. И теперь совершенно не важно, был ли он аналитиком или просто прикрытием. Его отлет означает только одно – Ты собрался лезть в джунгли? Как быстро здесь распространяется информация. Маленький город, маленькая страна, пожал плечами Холден. Я не мог не заметить, что у тебя нет снаряжения для похода в джунгли. У меня и рации нет. И радистки Кэт тоже. Даже вальтером ППК и тем не обзавелся. Неправильный я шпион. Я решил закупить все на месте, сказал я. Какой смысл тащить снаряжение через половину земного шара? «Никакого», — согласился Холден. «А еще тебе понадобится проводник». «Найду какого-нибудь индейца». «Запросто», — снова согласился Холден. «Если он потребует больше 20 долларов в сутки, это обдираловка». «Американских долларов, конечно. Не местных». «Запомню». «Предлагаю сделать ход конем», — сказал Холден. «Моего снаряжения хватит на двоих». И я облазил тот район вдоль и поперёк. Могу пойти с тобой. Интересное предложение. Я опустился на теплый песок и достал сигарету из пачки. А не возникнет ли тут конфликта национальных интересов? Не думаю, сказал Холден. Всё равно мы ничего не найдем. А я хоть развлекусь. А чего один не пойдешь? спросил я. Скучно. С индейцами даже поговорить не о чем. Это очень неожиданное предложение, сказал я, мне надо его обдумать. Валяй, думай, согласился Холден. Вообще, заманчивое предложение. В том случае, если наша экспедиция достигнет успеха, Холден может помочь мне выбраться из страны, если сам пулю не всадит. Допустим, мы найдем информацию, важную для национальной безопасности. Тогда Холдуна лучше бы знать, что я не из разведки. Можно будет попросить политического убежища в Англии, а потом передать информацию на родину а уж потом накатать статью и жить на дивиденды. Если мы что-то найдем. Если Холден меня не пристрелит. Если мы сумеем выбраться из страны. Если меня не пристрелят те, кто стоит за Холденом. Если в Англии мне удастся выбраться из-под опеки Intelligent Service. Слишком много этих «если». А если ему отказать и отправиться в джунгли с каким-нибудь индейцем, тогда меня тупо грохнут при возвращении или тупо грохнут в джунглях. Там ведь до сих пор китайцы ползут, если Холден не врет. 98% из 100, что мы ни хрена не найдем, сказал Холден. 1% что все факты, которые у нас есть, не связаны между собой, и золото Кортеса не имеет никакого отношения к свечению над джунглями. Полпроцента на то, что это свечение какой-то локальный феномен. И только полпроцента, что это что-то важное. Но, честно говоря, я в это уже не верю. Как такое сияние может повлиять на обороноспособность страны, находящейся в другом полушарии? Интересно, вот он сейчас меня уговаривает или себя? В крайнем случае мы можем решить вопрос джентльменским поединком, сказал Холден. На шпагах биться будем? Хоть на лопатах, сказал Холден. Ты пойми, мы сейчас не в фильме про Джеймса Бонда. Такой исход маловероятен. Тогда почему здесь только народу из разведки сидит? На всякий случай, сказал Холден. Знаешь, как это обычно бывает? Кто-то у нас решил перестраховаться. Американцы это просекли. В свою очередь решили перестраховаться, а потом и остальные подтянулись. Цепная реакция. Или стадный инстинкт. Разведчики тоже люди.